Глава 17 Прецептора дома не оказалось. Умотал уже куда-то с утра пораньше. Куда? В орден? Во дворец кардинала? Или еще куда? Не знаю, мне не докладывают, но в особняке встретили как родного. Все указания управляющей, высокой худой тетки лет под пятьдесят, которую слуги, вижу, до да дрожжи в коленях боятся. «Ею на мой счет получены, а уж как рады появлению своего спасителя Виконты Иван и Виктор, так и не передать». Осмотрел обоих, не заходя в их комнаты, почитал молитвы, серьезно и без дураков, преподнес им по очередной порции святой Готлинской водицы и попрощался до завтра». «Есть у меня подозрение, что уже все получилось, и блокировки можно снять, но торопиться не стану». Виконт Иван вчера перед обедом испытал кратковременных, меньше пару секунд, накат помутнения рассудка. Однако впервые для него к припадку это не привело. У Виктора произошло то же самое, только перед самым сном, когда он почти завершил партию в трилист Что-то вроде нашего земного пасьянца. Наложенные мною плетения, прочитанные молитвы и дар Готлинского источника сработали как надо. «Степ, ты куда-то торопишься?» Спросил Иван через окошко гостиной, переоборудованной во временную тюремную камеру. «Двери изуродованы, придется скоро менять. Ну, домой шеф-человек не бедный. Побудь с нами еще немного». Поддержал намек брата Виктор, его комната напротив. «Понимаю, парни, ваше настроение. Вон, как глаза у обоих блестят. Нет, сверкают от обретающей реальную плоть надежды, ранее казавшейся несбыточной. И знаю, что вы готовы сутками напролет мечтать в компании со своим целителем, какая замечательная жизнь вас впереди ждет» только у меня и правда дел полно», о чем им с улыбкой и сообщил, добавив. «Завтра еще увидимся, и послезавтра. Надеюсь, и в дальнейшем наша дружба не прервется». От становящихся уже привычными заверений в вечной благодарности отмахнулся. Человек характеризуется поступками, а не словами. «Я не ребенок, и особых иллюзий насчет людей не испытываю». Сразу спуститься со второго этажа не получилось. Дорогу преградила управляющая, которой поручено было накрыть мне обильный стол, что и сделали. Почему-то приглашение этой мегеры меня развеселило. Вспомнилось, как родители на даче колымщиков подкармливали. «Да и так у меня настроение на высоте». Лечение одержимых идет без неприятных сюрпризов. От позднего завтрака, разумеется, отказался. Я уже плотно поел в золоте кранца. Наверное, повар-прецептор астарался, и меня ждало что-нибудь вкусное. Но желудок-то у человека один. На улице дожидались шестеро вояк. И никого из моего ближнего окружения, пока я вчера работал в поте лица, Они веселились допоздна. Карл, тот и вовсе пришел уже под утро. Я сквозь сон слышал его счастливое пьяное бормотание за стенкой. А потом писк Ангелины. Не стал даже будить сегодня вассала. В конце концов, он же не пес на привязи, а свободный дворянин. У него своя личная жизнь должна быть. Моим-то вчера повезло с погодой. Сегодня же с утра зарядил мерзкий моросящий дождик. Ладно, хоть не ледяной, а чуть прохладный. «Убери руки!» — сказал пожилому гвардейцу, решившему вдруг подсадить меня в седло. «Я милорд, не миледи». Мужик стушевался. «Хочешь угодить тому, кто вытащил тебя с того света после попадания снаряда стреломета в живот? Ищи другие поводы, а не лакействуй». Слух понятно этого не сказал, но взглядом постарался ему внушить. Куда ваше преподобие? Поинтересовался сержант Алекс. сегодня он командовал моим эскортом. Эрика я опять отправил выведывать про Берту. Куда? раскудакался На куды кину гору алекс так-то я предполагал сегодня съездить на иподром, да вот не задача. Утром сообщили, что вечером в ордене очередное собрание, а значит, к своему дяде Иоанну Неллерскому мне предстоит явиться не на ужин, а обедать. Про изменения планов ему уже должны сообщить. «Подожди, дай соориентируюсь». Посмотрел влево, вправо и уверенно махнул рукой в сторону шпиля Николаевского храма. Где-то там нужная мне улица. Туда. Испортившаяся погода никак не сказалась на желании горожан сидеть дома. Опять моему эскорту, двое впереди, столько же по бокам и пара сзади, приходилось криками разгонять потоки людей. Непростая задача на узких-то улочках, ширина которых, к тому же, уменьшается за счет выставленных вдоль стен домов или оград особняков, прилавков или лотков. Иногда и вовсе торговали прямо с повозок. К бабке моей Галине, помню, раньше автолавка в деревню по вторникам и четвергам приезжала. Напомнила. До открытия конклава почти неделя. Еще не все главы орденских подразделений собрались. Но чувствую, теперь каждый день надо будет являться в прецепторию на какое-нибудь совещание». Обсуждать станем всякие хозяйственные дела, только они лишь ширма для главного. А главное – начало интриг по поводу предстоящих выборов. Казначей у нас это больше, чем финансист. По влиянию и значимости он второе лицо в орденской структуре, да к тому же первый претендент на должность главного инквизитора королевства, если, конечно, она освободится». «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, или те аббаты и прилаты, кто не стремится занять пост казначея, от которого всего-то два шага до мантии прецептора». Получается, из девяти настоятелей и двадцати одного пастыря молящихся в королевстве есть только один плохой – Готлинский аббат. «Совершенно не желаю быть казначеем». Конкурс предстоит серьезный, 29 человек на место. Поди в МГИМО меньше, впрочем, не поступал туда, не знаю, и здесь останусь в стороне от жаркой схватки. При такой высокой конкуренции каждый голос имеет огромное значение, меня уже начали обхаживать, и обойти соборской обители Вера и те два прилата, что сидели со мной рядом во время трапезы у прецептора. Вчера со мной какой-то настоятель добивался встречи, когда я свой прослушивающий амулет делал. Нет, даже не амулет, настоящий артефакт. Так солиднее звучит и больше отражает результат моего вчерашнего творения. «Смотри, куда прешь!» Мой передовой гвардеец спустил вход на гайку. «По отношению к старику в ошейнике такое допускается. Это со свободными горожанами могло бы вызвать проблемы. Все же я не столь важная шишка, чтобы мне слишком рьяно освобождали проезд». «Григорий!» — окликнул ретива во вояку. «Ты там поспокойнее. Мне бы самому тоже по пустякам не волноваться. А как это сделать, если даже от конклава ничего хорошего не жду?» Вспомнилась история о французском короле Филиппе Красивом, который во время так называемого авиньонского сиденья пап распорядился запереть кардиналов в храме и не выпускать их, пока не изберут пантифика. Каждый метил на место папы, и никто никак не мог собрать нужного количества голосов. Боюсь, как бы и наши выборы казначея не затянулись до бесконечности возникли у меня подобные опасения подсказать что ли рецептору идею с запиранием всех аббатов и прилатов так я тоже пострадаю от этого ладно побуду в столице подольше пока ведь не надоело дальше куда вывел меня из размышлений своим куда коньем сержант когда мы доехали до обнесенного ковванной металлической оградой николаевского храма. Кстати, эта церковь единственная в столице, которая принадлежит нашему ордену. Ее прилад — серьезный претендент на предстоящих у нас выборах». «Знать бы», — вздохнул, разглядывая перегородивший нам дорогу поток горожан, идущих к обедне. «Кажется, вон тот дом. Да, пошли кого-нибудь узнать. Как говорится, язык до Юстиниана доведет» чуть переделал старую русскую пословицу. «Я угадал с выбором дома. Троюродный кузен моего здешнего биологического отца, бывший майор, получивший полковничий патент не без моего косвенного участия, снимал четырехкомнатные апартаменты в доходном доме. С тремя детьми на майорскую зарплату и довольно скромную ежегодную денежную помощь из Неллера, при мне 150 драхам, переданных милорду Иоану снежной королевой, сильно не пошикуешь. Зато теперь заживет. Между майорами и полковниками всего одна ступень, но разница в этих званиях качественная. Вторые распоряжаются полковыми суммами, Не то чтобы совсем бесконтрольно, зато весьма вольно. Так что теперь финансовое положение милорда Иоанна Неллерского заметно улучшится. Тем более он получил под свое командование не полк, а гарнизон Лежона, крепости где-то на западной границе Кранца. Таможня в королевстве имеется, а вот отдельной пограничной службы нет. Ее задачи выполняют армейские подразделения – большей частью егеря, легкая кавалерия и гарнизоны. Через лежон, если вспомнить разговор с дядюшкой Андреем Торским, вице-канцлером, идет главный торговый тракт из Республики Верция. Где торговля, там и контрабанда. Как же без неё? А где контрабанда, там и серьезные деньги. Думаю, мои дядюшки Андрей с иоаном наладят взаимовыгодные обоим дела по-родственному, так сказать. Может, и роду чего-нибудь будет перепадать. Не только же за счет герцогства нам всем жить. Я вот свою лепту в этом году уже внес, и весьма серьезную. Подниматься пришлось на последний третий этаж. Что мне, молодому, до такого пустяка? Родственники меня ждали хотя они, что называется, сидели на чемоданах. Мебель им не принадлежала, а вот вещи уже загрузили в десяток деревянных коробов и сундуков. Посуду оставили, а их единственная служанка, ничего себе, негритянка, настоящая, накрыла весьма обильный обед. «Чернокожих рабов я в столице парочку видел, только не думал, что встречу негритянку в доме небогатого дяди». Разъяснилось все достаточно быстро. Эта сорокалетняя рабыня была приданным Оливии, невзрачной, как мышка, супруги милорда Иоанна. Она неодаренная, да где же на всех желающих невест с источниками найдешь? Меня быстро усадили за стол». Сижу между очередными дядей и тетей. Напротив мои получается, четвероюродные братья трех, четырех и пяти лет. Погодки. Да, родня большая. И это я еще даже с пятой частью пока не знаком. Черта с два всех упомнишь. Рад, рад тебя видеть, Степ. Слегка пожал мне локоть полковник. Здорово, что мы успели с тобой встретиться и познакомиться. Впрочем, надеюсь решить на службе вопрос, чтобы летом приехать в Неллер на свадьбу и коронацию Джея. Век там не был. Уже и забыл, как выглядит замок, в котором вырос мой отец. Ты ешь, ешь, Степ. иоан в свои 36 выглядел на все 40. Ну да, его служба только последние два года проходила в столице, а так-то он у нас вояка, рубака, герой-кавалерист. Епископ Рональд говорил, что кто-то из герцогов Ахорской лиги, чьего сына тогда еще капитан Неллерский убил заклинанием стрелы льда, в отличие от жены Иоанн, одарен источником в девять оттенков, считал его личным врагом. Полковник весь лучится от радости лицезрения моей особы. И не только он, Оливия тоже. Вот только братики смотрели немного разочарованно. У их кузена Степа денег полно, а мозгов нет. Не догадался детям сладостей прихватить. Черт, надо сегодня же, сейчас же это исправить. Посидели хорошо, душевно, можно сказать. Я поведал о своих подвигах, чем немного реабилитировался в глазах мальчишек. Иоанн о своих. Заодно выразил мне глубокую признательность просто за то, что я есть. «Не будь меня, его бы, невзирая ни на какие заслуги, еще пару-тройку лет с полковничьим патентом промурыжили». Когда я на минутку отлучался в уборную, выглянул в домовой коридор и отправил своего гвардейца за сладостями. Сахара тот, увы, не нашел, его в открытой продаже редко встретишь, зато накупил пирожных на меду и стевии целую деревянную коробку. Вручил ее кузенам перед уходом и справился». Оливии подарил один из своих перстней, с рубином, да не простым, а с антимагической защитой. Правда, плетение накладывал почти три недели назад, но еще на пару месяцев должно хватить. Все в дороге поможет, да и как украшение красиво смотрится. «Хорошо, что у меня пальцы сейчас музыкальные, тонкие, перстень пришелся тетке в самый раз на безымянный палец». Иоану подарил кинжал, в клинок которого вложено плетение разрыва. Отличная вещь! Нет, понятно, от умения владеть тоже многое зависит. Мой наставник, Ричард Ванский, отлично знает и меня учил, как можно обычным клинком уводить в сторону зачарованный, не подставляя свое оружие под режущую часть меча противника. И тем не менее... Магия в клинке дает весомые преимущества во время схватки. Родственники, понятно, растрогались и отдарились. Оливия вскрыла один из сундуков и достала оттуда серебряный подсвечник на пять рожков. Отказываться было неудобно. Взял. Я-то думал, чего мне еще в жизни не хватает? Оказывается, подсвечника. Ладно, чего ерничать? Чем богаты, как говорится. Вот раз этот милорд Нейлерский на борьбе с контрабандой и оптимизацией гарнизонной службы. Знаю, там за счет мертвых душ в штате и выписывании призов за несуществующие подвиги деньги делают. Тогда, может, и серьезнее подарки вручат. Опять сам с собой шучу. «Не нужны мне дары, и так, что нужно, достану, а чего не найду, без того и обойдусь как-нибудь». Расстались очень тепло. «Будешь на западе королевства, обязательно заезжай к нам в лежон». «Уж лучше вы ко мне в обитель». Я поочередно принял объятия дяди и тети, после чего на мне повисли сразу три подкупленных сладостями кузена». Купель со святой водой очень помогает. В коридоре только двое бойцов. Остальные четверо ждали меня на улице. Сам-то я наелся до сонного состояния, а вот про парней такого не скажешь. Решил все же уточнить у сержанта. «Перекусили чего-нибудь, Алекс?» «Да, конечно», — ответил он. «Смотрите, сколько здесь корабейников с пирожками снует. И лавки кругом». «Есть пироги с зайчатиной и с яблоками, и с капустой и яйцом. Вон у той, уважаемой». Мотнул он подбородком в сторону огромной, как утес, тетки за прилавком. «Очень вкусные с вишней. Может, вам взять?» «Издеваешься, что ли?» Рассмеялся, похлопав себя по округлившемуся животу и медленно забрался в седло. Баба беременная, а не снискавший себе великую славу молодой маг. Так, ну булки для таких крепких парней не еда. Время есть, остановимся в трактире, я с вами чаю попью. Мне еще надо будет переодеться, не являться же на собрание церковных иерархов в своем пижонском наряде богатого аристократа. Я не зря так вырядился, родственников уважил». До собрания еще больше трех часов, так что успею всё, и одежду сменить, и бойцам дать нормально поесть. Вот такой вот аббат Степ, слуга царю, отец солдатам. От Николаевского храма свернули в сторону реки, там вдоль нее шли кабаки один за другим, выбирай любой на вкус и по размеру кошелька. Только доехать до набережной не получилось. «Едва наша кавалькада оказалась на выезде с улицы к базарной площади, как раздались громкие крики, и нас заставил прижаться к стене дома сильный встречный поток паникующих людей». «Что там за дела?» — спросил вслух всех своих солдат, мгновенно создавших вокруг меня непроницаемый заслон и отталкивающих ногами или мечами в ножнах, наиболее ретиво напирающих из бегущей мимо толпы. Ого! Слышу звуки боя! Привстал в стременах и увидел, как в центре очистившейся от людей площади остановилась небольшая, похожая на сундук, черная карета с крохотным зарешеченным окошком. Местный аналог воронка, типа автозак? Еще не встречал таких. Одна из двух лошадок, тянувших этот явно тюремный экипаж, билась в агонии. Чем-то ее сильно ткнули. Вокруг кареты сгрудился десяток конных всадников, отбивавшихся от нападавших на них с мечами мужчин. Те были пешими. Стражники носили латные нагрудники, но и их противники, похоже, какую-то защиту под куртками и дохами имели. Я увидел, как меч соскользнул с одного из них, не причинив вреда, и, кажется, нападающих больше раза в два. «Милорд, поехали отсюда!» — здраво предложил сержант. «Мысль дельная. Меня происходящее не касается, так чего изображать из себя в каждой бочке затычку?» Напор толпы уже схлынул, все, кому нужно было убежать от места схватки, уже это сделали. На площади остались лишь продавцы по краям, не пожелавшие бросать свой товар. Да мальчишки с девчонками, группами занявшие места в зрительном зале, в смысле во всех пяти, э, нет, шести проездах на улице. Вот уж кому происходящее в радость, оживленно обсуждают, машут руками. Благодаря внезапности нападения неизвестные уже убили четверых из конвоя кареты. Оставшиеся успели спешиться и заняли оборону вдоль дверцы. У них нашлись небольшие круглые щиты, что давало им неплохое преимущество при защите. Как должен поступить в такой ситуации дворянин? Да никак то есть я тут никому ничем не обязан, кто с кем выясняет отношения, не знаю, поэтому скомандовал. Возвращаемся к храму. И опять моим намерением не суждено было сбыться. Едва мы отлипли от стены, как Григорий, поднявший взгляд, предупредил. «Лучники!» Посмотрел, куда и он. Действительно, на покатой крыше двое мужчин, даже странно, обычно местные используют арбалеты, лук, оружие легкой кавалерии или браконьеров, или подавшихся в разбойники крестьян. Но удивляться некогда, лучники увидели мой отряд раньше, чем мы их, и почему-то решили, что от нас исходит угроза для товарищей». Одна за другой в нас прилетели две стрелы, естественно, не причинив никакого вреда. Зря, что ли, я постарался обеспечить своих бойцов амулетами воздушной защиты. Однако явно неудачный результат стрельбы этих, живущих на крыше Карлсонов, не смутил. Следом полетели еще стрелы. И хотя результат для лучников опять оказался нулевым, «Ситуация для меня сложилась неоднозначная. Если мы сейчас спустимся в бегство, а эти придурки продолжат выпускать по нам свои снаряды, то у кого-то из ребят амулет может и разрядиться. Вдруг тому прямо в сердце смерть вонзится. Могу ведь и не успеть спасти». Еще не успел это додумать, а основное внимание уже перевел на второе зрение – выбирая из жгутиков нужные цвета.